Шестнадцатое. На мертвой точке. Каждое уголовное дело имеет свои особенности. Вместе с тем в преимущественном большинстве преступлений есть что-то общее, позволяющее работникам следствия оттолкнуться от сходных точек и, сравнивая аналогии, уверенно выходить на след преступника. Смерть Головчанского была затянута такой плотной завесой, что многодневные усилия розыска почти ни к чему не приводили. В том, что это не самоубийство, а именно преступление, Антон Бирюков не сомневался. Сложился у Антона и определенный круг подозреваемых. Однако, как показывали факты, Головчанский настолько запутался в любовных похождениях и служебных махинациях, что трудно было сделать вывод, кому Александр Васильевич насолил больше всего». И именно об этом и шел в кабинете начальника райотдела разговор между подполковником Гладышевым и Антоном Бирюковым. наибольшие подозрения падали на Олега и Надю Тумановых, отношения которых с Головчанским переплелись так крепко, что мотивов для сведения счетов у них было предостаточно. Настораживало в такой версии лишь одно, почему Тумановы это сделали на своей даче. «Может, как раз в том и заключается их козырь?» — спросил подполковник. «Нет, Николай Сергеевич», — ответил Бирюков. «На такую рискованную игру могли отважиться авантюристы по складу характера. Ни Олег, ни Надя на авантюристов не похожи. Да и не вижу я в таком случае необходимости для Нади признаваться, что отец ожидаемого ее ребенка Головчанский». Ведь со смертью Александра Васильевича все концы обрубались. Олег, по-моему, тоже не способен на месть. А не мог он, допустим, угрозой заставить жену расправиться со своим соперником? Бирюков побарабанил пальцами по столу. В этом случае вообще нет необходимости для Нади признаваться в проступке. Наоборот, она должна скрывать измену самым тщательным образом. Да... Подполковник задумался. «Как, на твой взгляд, Софья Георгиевна Головчанская?» Женщина нервная и во многом загадочная. Сильно ревновала мужа, но в беседе со мной старалась это скрыть. А Тумановых отозвалась прекрасно, а через несколько дней стала их обвинять. «Может, кто-то надоумил?» Или, скажем, из распространившихся по райцентру сплетен услышала? «Сплетен действительно много». «Согласился Антон. У меня такое впечатление, будто умышленно их раздувают. Порою, думаю, не сама ли Софья Георгиевна это делает?» «В ее оправдание что можешь сказать?» «Потерять мужа для Софьи Георгиевны означало потерять беспечную жизнь. Расчет на то, как она заявила по телефону Огнянниковой, что с таким богатством не пропадет, штука сомнительная». Ревность, знаешь, не считается ни с какими доводами рассудка. В состоянии аффекта, Николай Сергеевич, некоторые ревневые люди способны наделать больших бед, однако в данном случае не аффектом пахнет. Здесь, похоже, спланированное преступление, потому и концы к его разгадке так трудно найти. Спланировать могли только Тумановы. Бирюков не успел ответить. Внезапно появившийся возбужденный Слава Голубев прямо от порога выпалил. «Головчанского отравила женщина!» «Волга впадает в Каспийское море!» — улыбнулся Антон. Подполковник тоже не сдержал улыбки. «Так и перепугать можно. Докладывай без паники, спокойно!» Слава присел на стул. Оказывается, ему удалось отыскать мальчишек с улицы Заводской, которые с пятницы на субботу оставались на ночную рыбалку неподалеку от кооператива Иня. С вечера они наловили пескарей, поставили удочки-закидушки и разожгли костер. В полночь стал накрапывать дождь, а потом разразился настоящий ливень. Примерно час мальчишки храбро сидели у костра, но когда огонь стал гаснуть от усиливающегося ливня, Сообразили, что в дачном кооперативе есть недостроенные домики, где под крышей можно переждать непогоду, и всей гурьбой стриганули наперегонки к кооперативу. Когда они подбегали к даче Тумановых, оттуда, крадучись, вышла женщина в черном платье или плаще, мальчишки не разглядели. Вроде бы замкнув ключом дверь и обувшись на крыльце, она под проливным дождем побежала к райцентру. Мальчишки укрылись в недостроенном домике и стали наблюдать за дачей Тумановых. К их удивлению, под утро из дачи выскочила еще одна, вроде как перепуганная, женщина в чем-то белом с сумкой в правой руке. Она тоже побежала к дороге, ведущей в райцентр. Это не только еще сильнее заинтриговало мальчишек, но и перепугало их. Подростки решили, что надо пока не поздно уносить ноги по добру, по здорову. Подполковник Гладышев повернулся к Бирюкову. «Женщина в черном, женщина в белом, как у Коллинза. Что скажешь, начальник розыска?» «Что я могу сказать?» — Антон недолго помолчал. «Если подростки не сочиняют, то мне теперь понятно, почему в кухне Тумановых не осталось следов. Женщина, выходит, разулась на крыльце». С одежды вода могла накапать», — возразил подполковник. «Над крыльцом Тумановых есть надежный карниз, помните?» «Разумеется, прежде чем открыть дверь и войти в кухню, женщина долго стояла под этим карнизом, прислушиваясь, спят ли находящиеся на даче. Вода за это время обтекла, а если какие-то капли и капнули на пол, то Надя Туманова могла не обратить на них внимания. И еще одна деталь». Туманова говорит, что на дверь дачи ключом не закрывала. Это как будто подтверждают и подростки. Мол, вторая женщина сразу побежала к дороге, а вот первая вроде бы закрыла, значит, у нее был ключ. Тот, что Олег отдал Головчанскому? Возможно, тот. Подполковник задумался. Неужели Софья Георгиевна выудила из кармана Александра Васильевича ключик, и выследила своего непутевого супруга. «Теперь прикинем другую версию». Ладышев щелкнул пальцами. «Ответь мне, в черном или в белом была Надя Туманова?» «То есть в первой или второй она вышла из дачи?» «Да, ты, вероятно, сошлешься на то, что Надя очень убедительно рассказывала о симптомах отравления Головчанского». «Я возражу». Будучи медсестрой, она может быть прекрасно осведомлена о том, как действует гранозан. А поскольку знала, какой порошок насыпала в коньяк, то заранее предвидела эти самые симптомы. «Нет, в защиту Наде я приведу другое», — сказал Антон. Надя точно указала место, куда бросила конечную бутылку и осколки разбившейся чашки. Если она ушла с дачи первой, то откуда ей знать, что вторая женщина, ночевавшая с Головчанским, унесла вещественные доказательства? — Логично. Значит, Софья Георгиевна была в черном? — Утверждать, что именно Софья Георгиевна, не могу. Подполковник закрыл глаза и поморщился. — Опять мы застряли на мертвой точке. — Может, Тося Стрункина? — робко намекнул Голубев. «Стрункину, по-моему, надо вообще исключить из числа подозреваемых», — сказал Бирюков. «Складывается у меня недоброе предчувствие, что сотворила преступление женщина, которую мы еще не знаем». «А это бывшая машинистка. Огнянникова как?» — спросил подполковник. «Красивая и для двадцатипятилетнего возраста очень даже не глупая. Умеет показать себя с выгодной стороны». Прекрасно собой владеет. Ни разу не вспылила, не увильнула от ответа, хотя некоторые вопросы были щекотливые. Об отношениях с Головчанским что говорит? Уверяет, что никаких отношений с Александром Васильевичем не поддерживала. И в это можно поверить. Последнее время к ней зачастил хачик Александр, который понапрасну обувь топтать не станет. Не хачик ли замутил воду, Снова вклинился Голубев. «Сегодня на улице встретились. Остановил меня, как задушевный друг. Спрашивает, правда, что Александра Васильевича отравила жена Туманова? Кто вам такое сказал? Женщины в ПМК говорят». «Ну, я, понятно, посоветовал меньше слушать сплетни, да готовиться к ответственности за хищение государственных денежных средств». «Отделу БХСС уже дано задание разобраться с этим хищением самым серьезным образом, чтобы навсегда отучить Александровна заниматься подобными делами», сказал подполковник Гладышев. Он хотел еще что-то добавить, но в кабинет вошел следователь лимакин Форменные пиджаки-брюки следователя были серыми от пыли. «Где так вымазался?» — выпалил Слава Голубев. «По району колесил, розовый гранозан искал». Нашел? Сейчас отдышусь. Рассказанное следователем никого не обрадовало. Кладовщик райсельхозхимии оказался памятливым. Когда Лемакин завел с ним разговор насчет розового гранозана, он вспомнил, что в начале марта на склад поступало несколько банок с таким гранозаном. Все их забрал молоденький агроном, почти мальчишечка, наверное, первый год после института. Долго сомневался, гранозан, не гранозан. Даже этикеткам на банках не верил, потому как ядохимикат для него показался необычного цвета. Но вот из какого хозяйства этот агроном, кладовщик, сколько ни старался, так и не вспомнил. лимакин внимательно проверил журнал выдачи ядохимикатов. Свет выдаваемого гранозана там не указывался. А в первой декаде марта этот препарат получали более 10 хозяйств. Пришлось Лемакину переписать их и прямо со склада на попутной машине уехать в ближайший колхоз «Гранит». Потом следователь объехал на попутках еще три хозяйства, и только в совхозе «Победитель», где рабочие ПМК «Сельстрой» заканчивают строительство животноводческого комплекса, наконец-то отыскал молоденького агронома. Поначалу агроном ни о каком гранозане говорить не хотел, Но когда Лемакин предупредил, что по поводу небрежного обращения в совхозе с ядохимикатами будет возбуждено уголовное дело, и ему, агроному, придется нести судебную ответственность, чистосердечно признался, что еще в марте месяце примерно с полулитровую баночку розового гранозана у него выпросил Александр Васильевич Головчанский. Из кабинета начальника райотдела Антон Бирюков вышел вместе с Голубевым и Лемакиным. Все трое зашли в кабинет Бирюкова, молча сели. Настроение у всех было тягостное. Слава Голубев предложил. Надо немедленно задерживать Софью Георгиевну по подозрению, и она признается. — Ох, какой ты быстрый! — усмехнулся Антон. — Задержание не забава. «Давай думать, к кому от Головчанского мог попасть розовый граназан «Ясно, к кому. Жене. Софья Георгиевна — агроном по образованию. Знает, для каких целей эта ядовитая штука применяется. У Головчанских есть дачный участок. Второй год его обрабатывают. Решили гранозанчикам протравить овощные семена, чтобы урожай побольше вырастить. Правильная мысль?» «Правильно», — согласился Бирюков. «Поэтому посмотри-ка в кооперативе, у кого овощи хорошо растут. Поинтересуйся, каким способом это достигнуто. Понял меня, мыслитель?» «Так точно». Лемакин достал из кармана пачку сигарет, хотел было закурить, но передумал. Устало заговорил. Из победителя звонил прокурору. Семен Трофимович получил взбочку от вышестоящего начальства. Софья Георгиевна уже и в областную прокуратуру нажаловалась. Не понимаю, чего она хочет добиться своими жалобами. «Ничего не хочет», — с огорчением сказал Бирюков. «Обычная обывательская запальчивость. софья Георгиевне ведь неизвестно, какой грязный клубок заплел ее муж. В ее понятии так. Скончался Александр Васильевич на даче Тумановых, Тумановой убийцы» а прокуратура и уголовный розыск непонятно кого ищут. Но согласись, улики против Нади и Олега очень серьезные. Может и вправду мы прошлогодний снег ищем?» Бирюков щелкнул шариковой авторучкой, принялся обводить на перекидном календаре число. «Не знаю, Петя, может действительно в дебри лезем понапрасну?» «Но что хочешь со мною делай, не могу я представить Тумановых в роли убийц. На мой взгляд, это тот самый случай, когда порядочные люди, не являющиеся по существу преступниками в полном смысле этого слова, втягиваются в роковую орбиту откровенным подонком Считаешь, Головчанский их втянул?» да семён Трофимович мне сказал, что облсельстрой прислал в прокуратуру прекрасную характеристику на Головчанского. Что в облсельстрое знают о Головчанском как о человеке? Он для них начальник ПМК, а о начальниках судят цифровыми категориями. Выполнил план на столько-то процентов. Экономия средств такая-то, производительность труда ежегодно растет, новая техника внедряется. А то, что Александр Васильевич, еще будучи главным инженером, химичил с распредложениями, а став начальником ПМК, начал брать тысячами из государственной кассы, как из собственного кармана, это облсельстрою неизвестно. Ты возненавидел Головчанского? Нет, Петя, Головчанский потерпевший. Наша задача найти его убийцу и посадить на скамью подсудимых. «Но вот в чем дело. Чем больше я узнаю об Александре Васильевиче, тем больше склоняюсь к мысли, что основным преступником является сам потерпевший». Зазвонил телефон. Бирюков ответил. После короткого разговора положил трубку и посмотрел на Лемакина. «Олег Туманов хочет говорить со мною с глазу на глаз. Сейчас придет».